Глава 33. А Михи словно и забыли все. Хотя, конечно, кто он такой, чтобы о нем помнить. Забавный дикарь. Да, посчастливилось выжить, но это еще не повод отвлекаться. И опасности он не представляет ни для мага. Маги, как Мих успел понять, весьма самоуверенные засранцы. Но ничего, он постоит, притворяясь удивленным, пораженным и все такое прочее. Он даже пялится на этого вот в мятой одежде не будет. Лучше на миару смотреть, она хотя бы красивая. И преобразилась, куда-то подевались, что насмешливость, что страх. На лице сосредоточенность, движения четкие и явно знает, что делает. Вот пальцы коснулись головы, шеи серебристого, хитро изогнутого инструмента, который вошел в раскрытую рану и Миху слегка замутило. Один инструмент сменился другим, запахло гноем гадство. Где гной, там и сепсис, а в мире, где антибиотиков не знают, это приговор или магия. Тоже своего рода антибиотик. Следовало признать, что выглядел Винченцо на диво погано. Там, дома и то вряд ли спасли бы, а тут вдруг да повезет. Нет, Миха не чувствовал себя обязанным, и вообще он не друг магу, а маг ему. Да, были какие-то общие интересы, но это же не повод в друзья записывать. Дикарь вздохнул, а Миха отвернулся. Нет, на это смотреть никаких нервов не хватит, а ведь матушка подбивала в медицинский идти. Хорошо, что не послушал. Мозгов у Михи на медицину не хватило. Теперь же понимает, что не в мозгах дело. Слишком он брезгливый. Пожалуй, что. А ведь смотрит не только он. смотрят и на него. Дикарь вот взгляд уловил и напрягся. Не нравится ему этот вот тип, который держится словно бы в стороне, играя гостеприимного хозяина. Сволочь. И Миха с дикарем согласился. Только уточнил, что сволочь опасная. Но насколько? С оторванной головой он вряд ли выживет, только для этого еще подобраться надо бы поближе. А сволочь не только опасная, но и умная, поэтому близко Миху не подпустят. К тому же не стоит забывать о тваре, которая сторожит шатер. Вряд ли она безучастная останется. И как? Думать надо думать. Дитя, подойди. Сказал маг, и Миха подавил вздох. Ни хрена не придумалась, а действовать. Ица спокойно отпустила руку Винченца и обернулась. Сделала шаг, остановилась, вперевшись взглядом в мага, и забрежила надежда, что вот сейчас она протянет руку и... Или что-то да сделает. Такое, что разом мага повергнет, а Миху избавит от необходимости совершать очередной подвиг. Правда, следует признать, что подвиги у него выходят какие-то кривоватые. Плевать. были же маг произнес это довольно жестко, но Ица только голову на бок склонила. «Ты убить?» — спросила она. «Кого?» «Маму», — она указала на себя. «Моя мама умереть! Ее проклясть!» Миха подобрался. Что-то изменилось неуловимо. Будто толченого стекла за шиворот сыпанули. Что ж, такое случается, не уверен, что это я, хотя заказ был. Макс слегка пожал плечами, но ну, это не важно. Бесшумно в шатер скользнула тварь со скорпионим хвостом. Ее желтые глаза вперились в миху, а он осознал, что с обоими не справится. Кто? Продолжила допрос Ица, кажется, не особо смутившись. Дитя! Ты принадлежишь мне. Я заплатил за тебя и... Нет, она коснулась шеи. Ни ты, никто. Я не принадлежать никто. Тварь оскалилась, демонстрируя внушительные клыки. С обоими. А с нею у Михи не отобрали оружие. И рука сама легла на рукоять с меча. Алиф! окрик Миары разорвал напряженную тишину. Что ты с ним сотворил, скотина? Щека Алифа дернулась. И он обернулся в сторону Миары, которая, склонившись над телом, что-то пристально разглядывала. «Что это за...» Она не договорила, но просто выбросила руку в сторону. Резкое нервное движение, растопыренные пальцы и клубок живой тьмы, что, сорвавший с них, полетел в Валифа. Следом со второй руки, измазанный в крови и гное, сорвался второй, колючий. И, миха, скользнув в сторону, вытащил клинок. Может, с двумя он и не справится, но вот химера, получив пинок в бок, кувыркнулась, рев ее оглушил, а сама она, перекатившись через спину, вскочила на ноги, суставчатый хвост хлестнул плетью и острие жало скользнула по груди, вспоров кожаную куртку. яд отпах лилиями. Миха рубанул по хвосту, ничуть не удивившись, что клинок просто соскользнул с гладкого хитина. И хвост дернулся, взмыл суставчатый змеей, а запах стал сильнее. Этот запах раздражал, вызывая ярость, и тело отозвалось на нее, привычно покрываясь плотной чешуей. Ирграм точно знал, когда все началось. Вот Миара выбросила сгусток первозданной тьмы, где только взяла а следом и иглы Ашура полетели, но лишь за тем, чтобы увязнуть в щите Алифа. «Зря ты!» — сухо сказал он, вскидывая руку, и бледное запястье прорезали черные нити. «Он что? Он нарушил запрет? Основа основ кодекса! Хотя остались ли там, в городе, хоть какие основы?» «Как?» — Ирграм встряхнулся. «Не время, потом. Надо ближе!» Грозный рев голема заставил замереть на долю мгновения, но тварь пыталась достать того то ли охранника, то ли наемника, а главное, что у нее не выходило. В руках Алифа медленно распускался черный цветок. Лилия шабры! Это запрещено! Невозможно! И И все-таки черные нити поползли по шее мага, скрывая такое белое горло. Эрграмм сделал шаг ближе, еще ближе. Шатер наполнился ароматом цветочного дурмана, и, стало быть, времени немного. И отсперва вызовет всплеск ярости, а затем подарит забвение. Сколько у него есть? Удар сердца, чтобы оказаться за спиной девочки, которая замерла, вперившись валифа взглядом, и губы ее шевелятся. Но ни слова не произнесено вслух. Два. И он встает перед той, что нужна и жрецу, и магу, Заслоняя ее от господина. 3. Губы задираются, и клыки давят на нижнюю. Слюны слишком много. Она течет ручейками и, кажется, выглядит ирграм довольно жалко. 4. Расыпается прахом первозданная тьма, и громко, протяжно кричит Миара. Какие женщины громкие, чересчур, неважно. Черная лилия оборачивается прахом, и к яду примешивается та самая запретная тьма которая наполняет шатер, но странное дело, она не пугает, напротив, она воспринимается чем-то, да нельзя, родным, близким, потерянным и обретенным. Эта тьма унимает страх и подгоняет сердце. Эта тьма заставляет сглотнуть слюну, а потом та уходит, и чувства обостряются. Визголем осмешивается с хрипом магички, которая опускается на пол, сжимая горло руками. Она пытается устоять на ногах, но дар древних разъедает и щиты, и амулеты. Голем катится, его шкура слишком тонка, и тьма с радостью выпивает эту жертву, разрастаясь и обретая плоть. Рядом крутится человек, который, который бессилен против предвечной, но почему-то жив. Он явно ослеп, и к нему не стоит приближаться, раз уж человек до сих пор держится на ногах. Но теперь в шатре пахнет кровью. И нет в мире ничего-то лучше этого запаха. Пускай. Еще шаг. И Алиф все-таки ощущает опасность. Он поворачивается, вскидывает руку. Вот только здесь и сейчас его силы ничтожны. Он сам себя лишил их, потянувшись к запретному. Пусть тьма и не коснулась его, но это пока. Нельзя ей верить. Нельзя думать, что слава рода и силы его помогут. Не здесь, не сейчас. Тьма сожрет их всех, маленьких, ничтожных человечков. А вот Ирграм... Пальцы стискивают плечи мага, и тот хрипит, пытаясь вырваться. А Ирграма затапливает чужое удивление. Оно постепенно сменяется страхом, с первослабым смешанным с недоумением. Ведь как могло выйти, что он, ничтожный Ирграм, выжил, добрался и... Страх нарастает. Ты... «Я, господин!» – произнес Эрграм за мгновение до того, как клыки его пробили кожу, тонкую и не слишком чистую, ведь маги тоже потеют. А мытье господин не слишком жаловал, зато кровь у него и вправду сладкой была, настолько сладкой, что Эрграм застонал от удовольствия. А потом, потом взял и приказал тьме успокоиться, и главное, та услышала – «Звездец! Полный, мать его, звездец!» Миха в очередной раз, увернувшись от твари, ткнул клинком в мягкий бок и получил ответный удар когтистой лапой. Кровь застучала в висках и боль отрезвила ненадолго. Хотелось убивать здесь и сейчас. Клинок, пробив шкуру, вошел в мягкое тело, но то дернулось и Миху повело. Ему пришлось вывернуть руку, чтобы удержать рукоять. Вытянуть. Вой твари оглушил, а удар хвоста по ногам опрокинул на земь. Что-то зазвенело, посыпалось на Миху, а над головой расцвела тьма. Она появилась черным цветком в руках мага. А потом тот вырвался и вывернулся, выплескивая что-то такое, что заставило голема распластаться на полу. Да, и у Михи появилось желание оказаться где-нибудь подальше. Надо было бить мага. Вот просто надо было изначально бить именно мага. Он перевернулся, встав на одно колено. Тьма. Она была плотной, как туман, только черной, и пахло болотом. От запаха этого, смешанного с тягучим ароматом цветов, Миху окончательно повело. В какой-то момент он вовсе перестал понимать, где находится, и тьма вцепилась в шкуру. Взвыл голем, и Миха тоже. Чешуя? Что бы ни сотворил маг Это жрало чешую Ица Молчание И горло дерет И глаза Глаза Уязвимое место А его будто в бочку С кислотой окунули Миара Всхлип Слева, справа Маг, сволочь Тварь редкостная Идти надо Куда? Скулит кто-то Не туда, там голем Тварь И хорошо, что тьма накрыла и его Иначе Михи не поздоровилась бы кто-нибудь. И тьма не может длиться вечно. Объем, опять же. Думай, Миха, думай. Хоть на что-то ты способен. Это заклятие. Хрен его знает, какое, но оно не может накрывать весь мир. Значит, значит, надо просто выбраться за пределы действия. Знать бы, где еще эти пределы. Миха оттряхнул головой. Кажется, кровь пошла из носа и из ушей. Вовсе он не бессмертный, как решил. Идти шаг. И еще. Тут он никому не поможет. Это как с пожаром. Выбраться, найти путь и вернуться. Ица! Голос его звучит шепотом. Ты где? Руки касаются чьи-то пальцы, и Миха усилием воли заставляет себя сдержаться, не ударить. Пальцы хрупкие. Ица, Похоже на то. Еще бы магичку. Но нет, не сейчас. Она магичка, она должна защититься от этой хрени, чем бы та ни была. «Идем!» Снова шепот шелест, и пальцы удерживают на месте, а в следующее мгновение опять что-то происходит, что-то такое, в груди появляется жжение, кожа горит, тьма же рассеивается, нет, не рассеивается, она отползает медленно, словно нехотя, она устремляется к человеку, в человека, а он сидит на теле мага, вцепившись обеими руками в плечи его». Человек устроился на груди мага и, приникнув к его шее, жрал? Именно, Миха моргнул. Глаза слезились и, кажется, кровили. Шкура так точно кровила. И от этой крови ему мерещилось, пожалуй. Не бывает такого. Тьма стекалась к этому человеку по капле, по ниточке. Она наполняла его тело и кожа, ставшая полупрозрачной, «Не способна была укрыть эту тьму. Мать его, так! Вампиров нам только не хватало!» Просипел Миха и покачнулся. Силы ушли, и, чтобы устоять, ему пришлось ухватиться за стол. Он мотнул головой. «Надо! Что-то надо сделать!» А упырь оторвался от мага и, как-то неестественно вывернувшись, словно в нем вовсе не было позвоночника, оскалился. Из глотки его донесся глухой рык, а Миха подумал, что боец из него сейчас никакой. «Нет!» — сказала Ица и сделала шаг к вампиру. Она вытянула руку, и тот потянулся к этой руке. Он медленно сполз с тела. Интересно, маг мертв? Хорошо бы. Но пока не подвижен, надо убедиться. И добить, в любом случае добить. Голову вон, маги без головы. Михи определенно нравились больше тех, что голову сохранили. Да, но и малое его движение заставило вампира замереть. Черный. Это из-за тьмы. И чернота неровная, пятнами, будто, будто с отбеливателем постирали. Плевать. Главное, он точно не человек. Лицо вон, уплощенное. Нос почти исчез, остался небольшой выступ и крупные щели которые то раскрывались, то закрывались, подбородок скошенный, губы тонкие и короткие, не прикрывают ни клыков, ни мелких острых зубов, слишком уж мелких и острых, и еще их многовато как-то. По губам скользнул черный язык, а тварь качнулась навстречу Ицце. Да что она? Качнулась и, коснувшись тонких пальцев, замерла, только вздрагивала мелко и часто и, — Спасибо, — выдавил упырь, моргая. А глаза у него круглые и чуть на выкоте, Веки же плотные и складками. Он щурится, явно свет не по нраву. — Ты есть? — Есть. Он попытался подняться, двигаясь как-то постарчески, Даже закряхтел. — Я человек. Миха не стал спорить и огляделся. Да уж, был приличный шатер, а теперь столик опрокинут, инструменты на полу, и не только они, какие-то пузырьки, большей частью битые, тас вон, совмятиную, и стол тот мелкий, развален пополам, на ткани шатра дыры, и черные пятна медленно расползаются, так вовсе рухнет. Единственное, что более-менее уцелело, это стол свинченца, который был по-прежнему недвижим и вообще выглядел не слишком-то живым. Миара медленно поднималась с пола. Ее руки и ее лицо были покрыты чем-то темным, того густого вишневого оттенка, который выглядел почти нарядно. Кровь. Это, мать его, кровь! Миха мотнул головой. Тварь? Тварь лежала тут же, под опрокинутым столом, из-под которого выглядывал суставчатый хвост. Правда, уже не блестящий, а словно кислотой разъеденный Я человек. Увереннее повторил вампир и разогнулся. Почти. А Итса шагнула к магу. Погоди, Миха все-таки заставил себя отлепиться от стола. Его покачивала. Но способность думать вернулась, и на ногах он стоял. Почти уверенно стоял. Да, этот ублюдок может быть жив. Жив, подтвердила Итса. И упыр кивнул. Все-таки душевный тут мир. Этак, глядишь, и эльфы с феями обнаружатся. Правда, что-то подсказывало, что далеки они будут от тех сказочных, которые премудрые и придобрые. Ну так какой мир такие и феи? Миха сделал еще шаг, перехватив меч поудобнее. Нет. Ица подняла руку. Он нужен. Говорить. Мне. Я знать. Надо. Не самая лучшая идея. Горло еще драло, и Миха его потрогал. Потом поглядел на руки свои, не удивляясь, что и они покрыты той самой липкой темно-вишневой кровью. Еще бы немного. Если он очнется, нам всем будет худо. Соглашусь, подала голос Миара, сгибаясь под столом. Ее вырвало и кажется чем-то черным, густым. Что за... Поэтому... Нет. На сей раз звучало жестче, почти приказом. И Итса встала на пути. «Я говорить! Я взять его сердце! И он быть тихо!» И вот что с ней делать? Маг пока лежал, такой безопасный и даже безобидный, с распоротым горлом, с одеждой, залитой кровью. И эту кровь Упырь торопливо стирал с подбородка. «Алев силен! Он найдет способ!» «Есть еще кое-что!» Упырь покосился на мага. Вы должны знать, Миара. Надо же! Она ими имени споткнулся, и Миара дернулась. Что-то не то, а что? Он, если он умрет, то и он тоже. Упырь указал на тело, что все так же тихо лежало на столе. И ведь Миха даже где-то завидовал. А что, ни забот, ни хлопот, даже если помрешь, и то не сразу заметишь. Алиф использовал на вашем брате золотую сеть. И потому, как выругалась Миара, правда, закашлившись на половине фразы, Миха догадался, что она точно знает, о чем идет речь. А вот Итса склонила голову на бок и спросила, что есть погонь одна, сплюнула Миара и поглядела на Венченца призадумчиво, даже где-то с печалью. Золотая сеть Арды — это город древних, «В нем многое нашли, вот и называют. Запретное заклятие, утерянное». «Ближе к делу», — проворчал Миха. «Что-то подсказывало, что времени у них осталось не так много. Даже странно, что до сих пор никто не сунулся. Или нет? Кому охота вляпаться в разборки магов? Ближе? Это такая штука, сеть из золота зачарованного. Она оплетает сердце». Миара стояла, полусогнувшись и вытирая лицо рукавом, и привязана к хозяину, как, не знаю, как-то в хрониках, когда испытывали, достаточно приказать, отдать и тот, у кого сеть, он исполнит или умрет, а если хозяин вдруг, она развела руками, понятно, стало быть, что ж, мага было жаль. Ица пнула тело и сказала «Туда!» «Ты сказать сердце?» Миара кивнула. «Тогда надо менять сердце. И все быть хорошо. Надо же! И вправду, как просто! Только у Миары вторая щека дернулась. Нервы! Все болезни от нервов, только венерические от удовольствия».